Глава 12. За городом наша группа из десяти экзорцистов оказалась только к одиннадцати вечера. Автомобили остановились в обозначенной точке. К нам присоединилось еще 20 экзорцистов из орденов, располагавшихся в Подмосковье. Эти маги прибыли сюда пораньше и ждали нас, хотя это решение мне показалось крайне нелогичным. «Почему вы не отправились на поиски?» — спросил я после того, как нас представили друг другу. «Уставу не положено неполной команды выходить», — ответил мне один из магистров. У других групп также было по одному магистру. Согласно уставу, при поимке блуждающих огней в каждой группе старший маг должен быть не ниже ранга магистра. В общем, экзорцисты при любом удобном случае ссылаются именно на эту толстую книженцию. Да энциклопедия по общей демонологии и то меньше по толщине. «Нам передали, что есть жертвы», — ответил я, пытаясь образумить магистра да здесь несколько семей пикник собирали объяснил он ложились спать когда увидели блуждающие огни суть моей фразы он не понял но это не повод устраивать конфликт когда люди ждут помощи скольких заворожили сразу уточнил я двух детей одну девушку их нужно срочно найти кивнул я я отдал своим демонам соответствующую команду простите но с чего вы взяли что вы здесь главный нахмурился магистр потому что я из центрального здания ордена хмыкнул ей и развернулся в сторону леса. «Больше не было смысла терять время. Мы разработали примерный план поисков еще по пути сюда, потому выдвинулись в лес. Каждая группа взяла на себя поиски в определенном квадрате. Сейчас мы продвигались по навигаторам». «Александр Олегович, а как бы после сказанного вами конфликт не возник?» осторожно подметил Роман Евгеньевич. «Какой еще конфликт?» «С подмосковными орденами», — объяснил он. «Они тоже себе на уме, считают себя выше нас». «И что они нам сделают?» Прямо спросил я. «Понятно, что ничего», — с ответил Роман Евгеньевич. «Ну, как минимум, всяких жалпы напишут, на это они мастера. А если мы и правда что-то нарушим, то они точно не закроют на это глаза». Так Роман Евгеньевич намекал, что, работая в группе, нам нужно быть максимально осторожными. То чувство, когда приходится думать о защите не от опасных демонов под названием «блуждающие огни», а от людей, с которыми мы идем их уничтожать. Эти демоны являются в лесах у больших городов маленькими огоньками. Чаще всего они привлекают детей и женщин, тех, кого проще всего заворожить. Люди уходят за огоньками в лес, а там их становится все больше и больше. Один огонек приводит человека к целой стае. Они его окружают, обращаются в монстров и разрывают человека напрочь. Потому я и удивился, что другие группы ждали нас. Они пошли сразу на поиски пропавших ведь теперь шансы на их выживание минимальны. На такие задания ходят только группами, поскольку нам нужно найти каждый из блуждающих огней и уничтожить, а их, может быть, здесь больше сотни. Арес шагал впереди, все норовя, вырваться вперед в чащу леса. «Ну, хозяин, ну можно!» — раздалось в моей голове. «Ну, мур, можно!» — ему не терпелось поохотиться. Ведь в прошлом мире демонов ему так и не нашлось работы. «Можно, но так, чтобы тебя никто не увидел», — разрешил я. «А если увидят, то никакого мяса целый месяц». «Что? Ну это же жестоко!» — отозвался кот в голове. Еще и при этом остановился передо мной и презрительно мяукнул. «Никто не должен видеть твоих способностей», — повторил ей ему команду. «Мяу, ладно», — согласился он и отправился в глубь леса. «Мы насчитали 246 блуждающих огней», — сообщил легион. «Нехило», — мысленно присвистнул я. В таком составе мы будем разбираться как минимум до завтрашнего утра. «А я хотел сериал посмотреть», — он изобразил печальный вздох. «Что за сериал?» «Да там зомби людей убивают. Лилит меня подсадила», — хмыкнул он. Демон в своем репертуаре. «Мне тоже не хотелось торчать здесь до самого утра, а потому я велел подключиться к работе нашим новичкам. Несмотря на то, что они пока плохо скрывают свое присутствие, польза от них будет масса». «Блуждающие огни — это не то же самое, что я использовал, уничтожая песчаных демонов. Демоническая энергия при контакте с себе подобной не даст остеклинения. Это могла сделать только магия легиона, а потому, если они попытаются обволочь их своим песком, то огоньки должны потухнуть». «Это ты верно мыслишь», — согласился легион. «Блуждающие огни куда ниже уровнем, чем песчаные твари. Тогда отправляй их на охоту, но беспалевно». «Ты хочешь вывести сюда целую армию, чтобы она действовала беспалевно?» «Ха-ха!» — рассмеялся Легион. «Но ты и псих!» «Не меньше, чем ты!» На этом мы и сошлись, и Легион отправил демонов на работу. «От блуждающих огней пахнет не меньше, чем от моих новых демонов, а потому их следы можно будет легко объяснить. Главное, чтобы сильно много песка не разбрасывали, иначе члены Ордена это заметят». Помимо новеньких, другие члены моего отряда в невидимом облике усердно искали пропавших. Минут через двадцать одну из них нашли. Легион отправил меня в нужном направлении. Мы отделились от основной группы и вышли на лесную поляну. «Там девушка!» — сразу заметил Роман Евгеньевич. «Тише!» — шикнул я на него. Сейчас эта девушка стояла в окружении десятков синих огоньков. Она завороженно на них смотрела потянулась рукой к одному из них, и тот начал увеличиваться, превращаясь в огненную тварь. «Твою ж мать!» — вырвался Роман Евгенча. Он подготовил изгоняющую печать, но я остановил его жестом, а затем сам сформировал уничтожающую печать и отправил ее в тварь. Пентаграмма впилась в туловище синего монстра, и тот закричал на весь лес окружающие вокруг огоньки испугались и начали разлетаться, но как минимум одну тварь нам удалось уничтожить. Она рассыпалась пеплом прямо на пожухлой траве, а девушка с непониманием озиралась по сторонам. «Что произошло? Почему я здесь?» — спросила она, завидев нас. Взгляд ее сразу пал на шивке. Она признала в нас членов Святого Ордена. «Вы подались влиянию демона», — ответил роман Евгеньевич. «Но переживать уже не о чем». «Пока он это говорил, я написал в общий чат, что одна из жертв найдена, и попросил кого-нибудь подойти к нам и забрать ее, ибо мы собирались продвигаться дальше. Но стоило мне отправить сообщение, как вдали послышались крики. Сначала с одной стороны, потом с другой. Это мои демоны спешно уничтожали своих сородичей». «Что... что происходит?» — дрожащими губами спросила девушка. «Это члены братства уничтожают демонов», — пояснил Роман Евгеньевич. «Но они не доберутся сюда?» нет «Уверенно ответил я. «Сейчас наши братья заберут, вас отведут в безопасное место». «Спасибо», — пробормотала она. Девушка находилась в полном шоке. Уже через пару минут ее забрали члены другой группы, а мы продвинулись вперед. Сразились еще с несколькими блуждающими огнями. Минут через десять в общий чат пришло сообщение, что найдена еще одна жертва, но от нее остался только выжженный скелет и клочья одежды. Увидев это, я выругался». Ведь находился он совершенно в другой стране от нас. Судя по фотографии, там был не ребенок, а взрослый мужчина. Значит, жертв было не три, а четыре. Его убили еще до того, как мы выдвинулись. Но оставалось двое детей. «Легион, поторапливайся!» — велел я своему подселенцу. И не хотелось сегодня снова смотреть на трупы. «Ага, уже спешу!» — хмыкнул он и направил меня. «Туда!» — указал Роман Евгеньевичу, и мы спешно пошли на опушку леса. Там я увидел, как девочка лет десяти бежит за блуждающими огнями и радостно смеется. Я остановился и опустил руку к земле. Мой инфернальный огонь потек по пожухлой траве прямо вперед. Он обогнал девочку и выстроился перед ней стеной, окружил ее куполом. Некоторые блуждающие огни врезались в него. Они заподозрили подвох и начали разбегаться, но тут же врезались во второй слой купола. Я напрочь их запер, а затем подошел поближе». Ребенок все еще смеялся, находясь под влиянием. «Тот их штук тридцать», — посчитал Роман Евгеньевич. «Пока они не обратились». «Они не успеют», — ответил я ему и щелкнул пальцами. Все пространство между первым и вторым куполом заполнилось синим пламенем. Громкие крики ударили по ушам. Роман Евгеньевич скривился. Да мне самому было сложно оставаться спокойным. За пару секунд все огоньки сдохли. Я снова щелкнул пальцами, снимая купола. Но теперь на меня смотрело заплаканное лицо ребенка. Роман Евгеньевич подошел к девочке и попытался успокоить. Я же снова вызвал подкрепление. «Где-то через семь минут к нам подбежали и забрали ребенка». «Третью жертву тоже нашли», — сообщил мне один из экзорцистов. «Ребенку удалось перехватить в последний момент». «Это хорошо», — кивнул я. Судя по всему, жертв больше не осталось, и можно сосредоточиться на убийстве демонов, смотря на начертанные круги от купола, заполненные прахом. Экзорцист спросил, «Что здесь произошло?» «Ловушка», — улыбнулся я. «Через пару рангов и вы такому научитесь». Он посмотрел на меня одновременно с восхищением и недоумением. Но ребенок начал плакать, а потому им пришлось поспешить. «Ох, сколько же еще здесь этих мелких тварей!» — вздохнул я. «Единственные, кого блуждающие огни не могли заворожить, — это экзорцисты. А потому они сами нас сторонились». Приближаться они не боялись лишь к обычным людям, да и то не ко всем. Одаренных они тоже могли заворожить, но на это ушло бы куда больше энергии, нежели на обычного человека. А эти твари предпочитали убивать как можно больше, потому и выбирали, кого послабее. «Сань, ну как бы все», — сообщил в моей голове легион. «Что все?» — переспросил я у него. «Ну, все сдохли», — так быстро удивился я. «Да чё тут убивать? Одна мелочь!» — фыркнул Легион. «Они вообще не ожидали, что за ними явятся не экзорцисты, а демоны. И мы их перехлопали, как махобойка!» — рассмеялся он. «Ясно», — ответил я, не скрывая улыбки. «Всё в порядке?» — спросил Роман Евгеньевич, заметив мою реакцию. «Да, блуждающие огни закончились», — сообщил я ему. «У меня сильно развито чутьё». «Боюсь, если мы так напишем в чат, то нам не поверят», — хмыкнул он. — Да, а потому мы просто пойдем к своей машине, — ответил я, оборачиваясь, — и не будем тут слоняться до утра. — Но они же жалобу напишут. — Ну и фиг с ними, — отмахнулся я. Роман Евгеньевич лишь пожал плечами и пошел за мной. По его мнению, раз уж я не боялся штрафов, то ему опасаться нечего. А Арес, довольный, поплелся с нами к машине. Даже не обращаясь в свой демонический облик, он смог уничтожить 14 блуждающих огней. Меня это тоже радовало, ведь вся сила, полученная от них, переходила от кота прямо ко мне. «А вы куда?» — спросил нас член другой группы, когда мы шли к машине. «Блуждающих огней больше нет», — пожал я плечами. «Можно уходить». «Что? Но это же невозможно узнать наверняка, не прочесав весь лес», — возразил он. «Не мне вам объяснять, как они умеют прятаться». «Умеют, но их больше не осталось», — улыбнулся ей и дальше пошел к машине. «Ваши действия противоречат уставу!» — бросил мне вслед. «Нет, ведь задание выполнено», — ответил ему же, Роман Евгеньевич. Мы сели в машину, а Рез плюхнулся на заднее сиденье. Я ему там даже пледик постелил, чтобы он своими лапами не царапал кресло. Он довольно свернул скалачиком, а машина тронулась. «Александр Олегович, вы сказали, что у вас сильно развито чутье», — начал Роман Евгеньевич минут через десять в пути. «Да, это родовая техника». «Понятно», — печально ответил он и перевел взгляд к окну, за которым в темноте мелькали березы. «Прикройте глаза и обратитесь к своему источнику», — сказал я. «Войдите в состояние медитации». Роман Евгеньевич молча послушался, я же продолжил объяснять, не сводя взгляда с дороги. «Ваши магические каналы имеют два конца. Один из них соединен с источником, другой — на выходе. Эти каналы пронизывают все ваше тело. Вам нужно расширить участки, выходящие из плоти. Там выходным отверстием станет не маленькая точка, а воронка. Чем больше вы сможете их увеличить, тем сильнее станет ваше чутье». Решил доверить Роман Евгеньевичу эту небольшую тайну. «На самом деле это была не родовая техника, а мы проходили ее на факультативных занятиях в Ордене». Но благодаря «Легиону» я смог расширить выходные отверстия каналов до самого максимума, хотя в университете нам говорили, что на это потребуется десятилетие. Весь путь до центра столицы Роман Евгеньевич тренировался. Я собирался подвести его до дома, поскольку своей машины у него не было. Вот за два светофора до конечной цели он открыл глаза. «Ну и вонь!» — сказал он, сморщившись. «Вижу, у вас получилось!» — усмехнулся я. «Какого черта так воняет в машине?» он не договорил и просто открыл окно. «А что вы хотели учуять после того, как мы охотились на демонов?» «Я так ярко этот запах не чувствовал, даже убивая демонов». Я невольно коснулся рукой шеи, проверяя, не разрядился ли вновь черный кристалл. Нет, энергия в нем оставалась еще наполовину. Арест тоже был замаскирован, а значит, это и вправду тот запах, который смогла впитать наша одежда». «Отмоетесь, постираетесь, и все исчезнет», — успокоил я. «Но теперь этот запах будет гораздо ярче. Вы научитесь понимать, когда вблизи демона, когда их нет». Роман Евгеньевич помотал головой. «Это ж какой будет запах при живом демоне?» «А вот завтра и узнаете». С одной стороны, помощник был доволен приобретенной техникой, с другой, этот запах явно ему не нравился. Но ничего, за пару дней привыкнет, так же, как привык и я. И это он еще смог только несколько каналов проработать и лишь слегка приоткрыть свои возможности. Дальше, если будет практиковаться, сможет ощущать демонов куда лучше. Я высадил роман Евгеньевича у многоквартирного дома, где ему тоже орден выделил жилье, пока он не приобретет что-то свое. Но в отличие от моего демона, его поселили туда, где живут простолюдины. Мы распрощались, и я отправился домой. Когда я приехал, все уже спали потому я попросил Полину разогреть мне ужин и, перекусив, тоже отправился в кровать. Проснулся в 8 утра, хотя в Орден мне нужно было только после обеда. Еще вчера со мной связались знакомые игорь Геннадьевича, один из клана геомантов, другой из рода гидромантов. Но поскольку вчера я с ними поговорить не смог в связи со своей занятостью, встречу назначили на сегодняшнее утро, и прямо на завтрак я отправился в ресторан «Полутима». Помещение ресторана было выполнено в средневековом стиле, хотя и предназначалось для аристократов. Все здесь выглядело дорого, словно в этом помещении проводились торжественные приемы у королей. Я пришел пораньше и заказал себе омлет с беконом и помидорами, а к нему крепкий кофе. Вскоре подошли мои гости. Они хорошо знали друг друга, потому договорились и пришли вместе. Передо мной сели Виктор Александрович Земляной и Святослав Петрович Водинеев. Оба мужчины были из графских родов. Они не были главами своих родов, но представителями от кланов, способных выполнить мою задачу. Главы таких древних и уважаемых семей обычно занимаются делами поважнее, нежели самим ездить на встречи с каждым потенциальным клиентом. После обмена любезностями я ввел мужчин в курс дела и показал фотографии своего затопленного поместья. ах Александр Олегович, это будет непросто исправить», — сообщил геомант. — Понимаю, — кивнул я, — но иного выбора у меня нет, поскольку поместье должно стоять именно в этом месте. — Там находится источник силы? — с улыбкой спросил гидромант. — Все верно. Это было куда важнее наличие там всевозможных коммуникаций. — В таком случае нам нужно лично съездить и все осмотреть, — продолжил Виктор Александрович. — Скорее всего, источник накопил в себе много энергии, поскольку его давно не использовали, и это вызвало прорыв. — А как подобное предотвращать в дальнейшем? — уточнил я. «Оно будет происходить само собой, когда ваш род или клан будет подпитываться его энергией, но работа с источником стоит недешево», — уточнил геоманд А затем взял салфетку и написал на ней цифры. «Увидев их, я едва сдержался, чтобы не выпучить глаза. Здесь было в три раза больше, чем Игорь Геннадьевич обещал мне за продажу демонического артефакта». «Хорошо», — ответил я, не поведя бровью. Это были не те люди, с кем можно торговаться. К тому же уверен, что Игорь Геннадьевич обозначил им, что мы находимся в дружественных отношениях, а потому они бы изначально не стали брать с меня втридорога. «Скоро подойдет мой дед, который занимается восстановлением поместья», — сообщил я. «Он все вам покажет и поможет с организацией». Дед вместе с Федором пришли минут через семь. Еще около часа мы утрясали всякие нюансы. Однако только к вечеру представители кланов смогут сказать, как быстро удастся решить проблему и удастся ли ее решить вообще. При работе с источниками может всплыть масса подводных камней. После встречи я сразу отправился в Орден. Оставалось пару часов до обеда, потому решил потратить их на заполнение отчетов. Бумажная работы накопилась немало, однако где-то через полчаса мне на телефон позвонил Тимур Алексеевич и попросил к нему зайти. «Александр Олегович, у вас еще рабочий день не начался, а вы уже в Ордене», — суровым тоном начал Архонт. «Да, хотел заранее заполнить отчеты», — спокойно ответил ей и присел на диван. «Вам придется не только отчеты, но и объяснительные заполнять», — нахмурился он. «Дайте угадаю, группы из подмосковных орденов нажаловались?» «Если бы только они...» — печально усмехнулся Архонт. На вас пришли еще, помимо этого, больше 10 жалоб. Если честно, такое случается в моей практике впервые.